Глава 21. «Ты старайся почаще мыться», сказала Марьяна. «Когда тело у человека чистое, тогда он не так мерзнет». Кружилин хмыкнул, потом расхохотался, удержаться не мог. «Ты чего?» – удивилась Марьяна. «Это на самом деле проверено полевой медициной». «Прости», – сказал Олег, – «просто одурел от счастья, от того, что вижу тебя. Надо же, как неожиданно встретились. А я раненых везу и думаю, где тут Олег воюет» вот бы повидаться». И даже загадала. «Что загадала?» «Разное», – смутилась Марьяна. «Мне командир медсанбата говорит, поедешь на Большую Землю разнобольных сопровождать. Это последний». «Как последний?» – переспросил Олег. «Из тех, что вывозят в тыловые госпитали, потому как больше вывозить не будут. Армейские госпитали развертывают, и долечивать раненых будут на месте. Значит, всерьез мы здесь устраиваемся», – подумал Кружилин. «Отводить армии из мешка не будут». «Но во что превратится все это пространство в апреле?» «Надолго остановились?» – спросил он Марьяну. «Мне так хотелось, словом о многом надо сказать». «Мне тоже», – просто и бесхитростно ответила женщина. «А ты сразу дальше?» «Служба, Марьянушка», – улыбнулся Олег виновато. «Но полчаса у нас с тобой есть. А мы раньше не тронемся. Ждем, когда подвезут раненых из соседнего медсанбата. Есть места в машинах. Давай отойдем в сторону, тут столько бойцов вокруг». Это все мои орлы, чудесные люди, с такими только и воевать». Ошеломленной встречи с Марьяной Олег Кружилин влюбленно смотрел на нее, вовсе не замечая, с каким любопытством поглядывают на них красноармейцы. К мужскому любопытству примешивалась и гордость за старшего лейтенанта. «Вон какая красавица!» Ладная такая сестренка прибежала к их командиру роты. Подобные крали обычно при большом начальстве обретаются, а внизу идут такие, кто ни фигурой, ни лицом особливо не вышел. Алекс с Марьяны вышли на дорогу и повернули к замаскированным светлыми полотнищами санитарным машинам. С воздуха их мудрено будет заметить. Тут возник перед ними Дорошенко. Дозволяйте до вас обратиться, товарищ старший лейтенант, пробасил он. Надыбав я от уточки пункт питания дивизии, продукты они там по предписанию дают, а вот а вот по части горилки треба ваша подпись. Нехай бойцы за пять суток вперед получат. Это по пол-литра на брата выйдет. «Смотри только, Влас Иванович, чтобы молодцы не выдули сразу», – предупредил Кружилин. «Пусть хранят как НЗ, к бане оставят. В походе ни капли». «Будьте уверены, товарищ командир», – успокоил старшина. «Какая мерзость эта водка!» – с отвращением произнесла Марьяна. «Да еще на фронте, кроме вреда, ничего не приносит. Мальчишкам по 18 лет всего, а им спиртное на каждый день, ведь так и спится недолго. У меня многие в рот не берут» неуверенно сказал Кружилин, на сахар обменивают или на табак. Сейчас не берут, а пока война кончится, научатся, возразила Марьяна. Хочу товарищу Сталину написать, пусть прекратит это безобразие. Он сам его и ввел в действующую армию, подумал Олег, через два месяца после начала войны. Но вслух ничего не сказал, вспомнил только портрет вождя в аккуратной рамочке над изголовьем в закутке, где спала Марьяна. Там еще ребятишки ее висели, глазастые такие карапузы, таращились с фотографии. А того, что были они детьми Марьяны, еще больше нежностью проникался к молодой женщине Кружилин. «Так ты старайся мыться почаще», – безо всякой связи с предыдущим разговором сказала Марьяна. «Тебе проще. Вот когда мы, девки, мыться затеваем, вот неудобство. несподручно бабе на войне». «Может быть, тебе в госпиталь перейти», – заговорил Олег, – «ну хоть в малую вишеру, что ли, у тебя сыновья и вообще...» «У твоей мамы Олешка тоже сын», – стараясь говорить ласково и спокойно, не любила разговоров о ее тыловой в перспективе жизни, – возразила Марьяна. Довольно об этом». «Я холодной водой обливаюсь», – тоже ушел от темы Кружилин. «А если воды нет, растираюсь снегом, но в шее меньше не становится, увы». «И не говори», – махнула рукой Марьяна, – «откуда они только берутся? И какое счастье, что сыпняка пока не видать, Тфу тфу, чтоб не сглазить». «А я на тебе жениться хочу, Марьянушка», – неожиданно вдруг произнес Олег, испуганно посмотрев ей в глаза. Он и сам не понял, как возникла эта мысль, но, высказав ее, уверился в том, что постоянно думал об этом. «Прямо так сейчас?» – улыбнулась Марьяна. «Видишь, сосна стоит со сломленной верхушкой. Обойдем вокруг нее три раза. Вот и поженились. А твой усатый старшина и благословит нас вместо отца с матерью». «Я ведь серьезно, Марьяна?» «И я не шучу», – посерьезнев ответила молодая женщина. «Невеста я хоть куда. Приданная богатая два сына. У нас с тобой и третий будет», – сказал Олег. «Будет», – кивнула Марьяна. «Вот это я тебе обещаю, Олежек. А жениться засмеют нас люди. Зачем их потешать? Люб ты мне. Если бы не война, куда хочешь, с тобой пошла бы, только позови. Но помнишь, как мы пели когда-то? Дан приказ ему на запад... Ей в другую сторону. «Я на юг направляюсь», — усмехнулся Кружилин. «Ну, а я на восток. Вот и разошлись наши пути, Олежка. Но если ты так хочешь, то знай, с этой минуты я твоя жена, а вокруг сосны ходить не надо». «Правда?» — спросил восхищенно, глядя на нее Кружилин. Марьяна опустила глаза, и Олег схватил ее, притянул к себе и принялся целовать в глаза, щеки, губы. Шапка-ушанка свалилась с головы Марьяны, она смеялась, отворачивалась, пыталась освободиться от цепких Олеговых объятий, помнила ведь, что стоят на дороге, а вокруг едут и едут люди, смотрят на них, улыбаются, вон кто-то и засвистел уже озорно. Посыпались шутки и соленые, и не очень. Наконец она уперлась ему в грудь руками, оттолкнула Олега, Кружилин бросился поднимать со снега ее шапку, потом оглянулся и увидел, что позади стоит политрук его роты Сиянов с незнакомым командиром. «Из эстафетной роты лыжного батальона», – представил его Иван, делая вид, что вовсе не заметил, как обнимался с женщиной командир. Впрочем, о Марьяне он знал. Олег рассказывал о ней этому душевному и надежному человеку. «Старший лейтенант Женешок, козырнул эстафетчик, – «получен секретный пакет из штаба армии». «Вручить вам лично». Он зачем-то оглянулся и, понизив голос, сказал «По линии особого отдела». Кружилин принял пакет, расписался за него и повернулся. Марьяны рядом не было. Она бежала к колонне санитарных машин, с которых снимали маскировочные полотнища, и на ходу махала ему «На прощание.